Два. Конец света. Золотые звери. С наступлением осени их тела покрываются длинной золотой шерстью, по-настоящему золотой, без какой-либо примеси. Эта шерсть рождается сразу золотой и уже не меняет окраски самого чистого из всех оттенков золота в поднебесии. Когда я только появляюсь в городе, в самом начале весны. Звери бродят с короткой шерстью самой разной масти. Черные, бурые, белые, рожевато-коричневые. Одни сплошного тона, другие с подпалинами. Бесшумное и бесцельное их пестрое стадо, словно ветром гонимое над землей, перекатывается по огромной долине с едва народившейся зеленью. Необычайно задумчивые и кроткие существа, с дыханием робким, как предрассветный туман, Без единого звука они щиплют траву, а когда надоедает, ложатся на землю, подогнув ноги, и ненадолго погружаются в сон. Заканчивается весна, проходит лето, и когда солнце скудеет, а первый осенний ветер гонит по реке беспокойную веряп, звери начинают менять свой облик. Золотые волоски появляются сперва отдельными пятнышками, как среди спящего сада вдруг ожившие нековременные деревья. Еще пару дней они пробиваются сквозь старую шерсть и, наконец, укутывают каждого зверя в чистое золото. Превращение занимает не больше недели. Все стадо линяет одновременно. Через несколько дней каждый переливается искрами с головы до копыт. И однажды утром, когда солнце обращает в золото все, что можно, осень вступает в свои права. И только длинный рог, одиноко торчащий из каждого лба, остается белым как снег. С своим хрупким изгибом он напоминает скорее осколок кости, что вспорол кожу вылез наружу и так и застыл навсегда. Если не считать белого рога и голубых глаз, звери теперь золотые с головы до копыт. Привыкая к новой шкуре, они мотают головами вверх-вниз, словно пытаются кончиком рога пронзить небосвод, а потом бредут всем стадом к реке, погружают ноги в студеную воду. и, вытянув шеи, лакомится красными ягодами сосенних деревьев. Когда на город опускаются синие сумерки, я, отправляясь к западной стене, поднимаюсь на обзорную башню и наблюдаю, как страж ворот, созывая зверей, трубит свой охотничий рог. Один длинный сигнал, три коротких. Так положено. Всякий раз, услыхав его, я закрываю глаза, и в меня вливается низкий бархатный гул. не похожий ни на один звук на свете. Точно бледная рыба-призрак в океанской пучине, этот гул проплывает по засыпающему городу, отдаваясь в булыжниках мостовой, раскатываясь по стенам домов, пробегая по каменному парапету набережной вдоль реки. И уже потом, будто выпутавшийся стенёт растворённого в воздухе времени, растекается медленно и спокойно до самых окраин. При звуке рога каждый зверь, повинуясь вековому инстинкту, тотчас задирает голову. Более тысячи голов в миг оборачиваются туда, откуда пришел этот зов. Одни бросают жевать ракитник, другие лежа на мостовой начинают постукивать копытами о камни, третьи пробуждаются от предзакатной дремоты, но все дружно вытягивают шеи к небу. Все вокруг замирает, только золотая шерсть чуть колышется на ветру. Не знаю, о чем они думают в эти секунды, что пытаются разглядеть в небесах. Выгнув шеи в одну сторону под одним углом, все звери застывают извояниями и внемлют голос урока. И лишь когда последний отзвук растворяется в бледных сумерках, трогаются с места. Будто сбросив колдовское заклятие, город наполняется рокотом тысяч копыт. Как всегда, этот рокот напоминает мне пену, что поднимается с одного моря, вскипая бесчисленными пузырьками. Живая, бурлящая пена затекает во все переулки, переползает каменные ограды домов, затапливает даже часовую башню до самого шпила. Но это, конечно, лишь мое воображение. Открываю глаза, никакой пены, только рокот копыт над кварталами города, которые не меняются никогда. Поворот за поворотом, как вода по руслу реки, огромное стадо течет по булыжнику извилистых улиц. Никто не обгоняет, никто не выбивается в ужаки. Глядя в землю, чуть покачиваясь на бегу, движутся они в полном молчании по заданному маршруту, связанные друг с другом одной на всех памятию, которая спит в их глазах, но бодрствует в каждом движении. Звери появляются с севером, переходят старый мост и на южном берегу реки встречают своих собратьев, вошедших в город с востока. Двигаясь дальше вдоль канала, они минуют фабричный квартал, сворачивают на запад, спускаясь в тоннель под литейным цехом и выныривают на поверхность у подножия западного холма. Дальше, чуть в стороне от холма, их дожидаются старые звери и молодняк, те, кто не может уходить далеко от ворот. Затем все стадо поворачивает на север, переходит западный мост и подлинная аллея наконец прибывает к воротам. Когда голова стада достигает цели, страж отпирает ворота. Их створки, укрепленные поперечными железными брусьями, даже на вид невероятно тяжелы. Массивные, пятиметровые высоты, они увенчаны чистоколом острых шипов, способных остановить любого лазутчика. Легко, почти без усилия, страж тянет ручищами правую створку на себя и выпускает зверей. Всегда только одну. Левая половина ворот остается наглухо запертой.